Пусть догоняют. Однажды художник Валерий Дмитрюк обратился ко мне. Имеется одна рукопись для детей. Давай проиллюстрируем вместе. Ты больше тяготеешь к живописи, я к рисунку. Если наши устремления пересекутся, возможен приличный результат. У нас было много общего. Оба из провинции, оба высели, оба работали в картинках. и одновременно, без всякого лицемерия, испытывали чувство недовольства сделанным. Мы имели одинаковые взгляды на искусство, нам обоим нравился кинорежиссер Феллини и девушки с волосами морковного цвета. Короче, у нас были родственные души, и мы проработали вместе десять лет. Здесь надо отметить, обычно в совместной работе друзья в Запале частенько крепко ругаются. Мы с Дмитрюком Не ссорились никогда. В детской книге я окончательно нашёл себя. Во взрослой книге иллюстрации всего лишь сопровождают текст, а в детской несут самостоятельную смысловую нагрузку. Художник в детской книге такой же автор, как и писатель. У него много белых листов бумаги, огромный простор для творчества и огромная ответственность. Через рисунок Ребенок познает мир, рисунок развивает его наклонности. Многие рисунки, которые мы видим в детстве, остаются с нами навсегда как самые яркие зрительные впечатления, а рисованные герои как самые близкие друзья. Взрослые ведь только придумывают сказку, а дети живут в ней. И еще есть такое понятие «память цвета». Бывает взрослый человек, Увидит какое-нибудь сочетание красок в интерьере, одежде, и сразу перед ним встаёт картина из детства, когда он впервые увидел эту гамму. Память цвета позволяет вернуть прошлое с полузабытыми звуками и запахами. Работа иллюстратора в журнале проще простого. Прочитал текст и делай к нему рисунок. Оформление книги сложная штука. Прежде всего надо представить её в голове, представить её конструкцию, архитектонику, как выражаются художники. Потом сделать макет и разметить, где будет текст, где рисунки. Потом предстоит работа над эскизами иллюстраций, которые должны утвердить редактор и автор. Только после этого можно садиться за оригиналы. Мы с Дмитриуком в основном иллюстрировали авторов-современников. Обычно писатели нас хвалили. И не скрою, было приятно. Отлично, поднял большой палец Владимир Коркин. Спасибо за рисунки. Вы всё чётко прочувствовали. Именно таким я всё и представлял. Прекрасно, как жужжание пчелы, радовался Игорь Мазнин. И у меня здесь есть высокие строчки. Здесь и говорить нечего, восклицал Юрий Коваль. Рисунки потрясают, почти как мой текст. Иногда нас начинали хвалить, но заканчивали руганью. Интересный разговор, выдавил Юрий Кушак. Но могли бы сделать и лучше. Обложка не выигрышная, не продажная, а шрифт ваша несильная сторона. Книга хорошо скомпонована, старики, тараторил Сергей Козлов. Хороший макет и рисунки не портят общего впечатления. Хотя лучше бы половину убрать. Лучше бы старики я дал побольше текста. И потом, что вы так тянули? Работать с старики надо быстро. Попадались и капризные, привередливые авторы. Как-то мы делали книжку одной поэтессы из Волго-Вятского издательства. Стихи были неумелые, с претензией на изысканный слог, но мы решили вытянуть книжку за счёт рисунков. Выжать из текста максимум. 3 месяца корпели, но когда привезли работу в Нижний Новгород и показали поетесе, она сморщилась. Мне нравятся ваши рисунки, сказала, сказала пивуче, растянуто. Но вообще-то говоря, образы зверюшек мне представляются иными. Подождите, сейчас придёт муж, он лучше меня разбирается в живописи. Может, он что-нибудь подскажет. Пришёл её муж и гаркнул: "Я не против ваших рисунков, но скажите честно, вы схалтурили? Подумали: "А, провинция, для них и так сойдёт". Сейчас явится сын, он учится в художественной школе. Он вам даст советы". Пришёл их сын, долговязый парень и с жутким невежеством стал нас, ровесников его отца, учить, что к чему. Разнёс рисунки в пух и прах. И звери-то у нас слишком развязёлые, и деревья слишком корявы, и травы лихие, небо не небо, и вода не вода. На лицо отсутствие чего-то главного, шумел он. Всё разрозненно, отсутствие всякой предметности. Отсутствие присутствия, хмыкнул Дмитрюк. Вот-вот, ухватился парень. Но окончательный, смертельный удар Нас поджидал на следующий день в издательстве. Художественный совет принял иллюстрации, но когда мы понесли подписывать листы к директору, он плотно закрыл за нами дверь и прогундосил: "Не слушайте никого. Они ничего не понимают и живут недисциплинированно. А я хотя и по специальности военный, но имею понятие о рисовании и уважаю художников". Я, знаете ли, и сам люблю помалевать на природе, пейзажики разные. Вон моя работка. На стене висел бездарный пейзаж. Этокий компот из одних синих красок. Мы с Дметрюком переглянулись и глубоко вздохнув, поняли, какая нас ожидает казнь. Как говорится, всё хорошо, прекрасная маркиза. Директор склонился над листами. Но вот этого слона Отсюда из угла, передвиньте сюда наверх. Так будет дисциплинированней. А это за ним кто? Кого вы насандалили? Мартышки, что ли? Их подвинем сюда. Пусть как бы его, слона, то есть, догоняют. Мы вывалились из кабинета и чуть не упали. Нас вовремя подхватили на руки члены художественного совета. Не слушайте его, сказали с дикой нежностью. Он ничего не понимает. Главное наши подписи, а он отвечает за текст. Мы радостно вздохнули и сразу поняли, почему директор подбирает таких авторов, как наша поэтесса